Глава 15 Коул вошёл в гостиную, совмещенную со столовой. Эйс лежал перед камином на старом персидском ковре, ставшем совсем тонким за долгие годы. Абажуры из шкуры, колеблющиеся пламя свечей, отбрасывали в комнату тёплый свет. Деревянные панели на стенах, тяжёлые балки сводчатого потолка, Побелевшая рога над входом в кухню, все это создавало атмосферу старого охотничьего домика. У камина сидел в своей коляске отец. Он смотрел в огонь, отпивая из большого стакана виски. На диване сутулилась дочка Гейджа Бёртона. Казалось, на ее юные плечи давил тяжелый груз. Возле бара оживленно беседовали две пожилые пары. Одну пару Коул узнал. Этих супругов он видел в кемпинге. Им принадлежал пудель, которому перерезали голосовые связки. К компании присоединился и Гейдж Бёртон. За барной стойкой в сельском стиле мужчина под 30 разливал гостям напитки. Худенькая белокурая женщина примерно того же возраста, что и бармен, расставляла фужеры для вина. Негромко играл спокойный джаз. Коул подошёл к отцу. «Как ты?» Майрон только проворчал что-то. Он уже был достаточно пьян, а щёки ввалились ещё больше. Коул глубоко вздохнул. В нём нарастала тревога. Отцу становилось хуже. Нужно позвонить врачу и выяснить, какие шаги необходимо предпринять, чтобы обеспечить уход за отцом. Телевизор с плоским экраном, на котором они раньше увидели ужасные новости об убийстве, переключили на канал о погоде. Но звука не было. кол некоторое время смотрел на метеорологические знаки сильной снежной бури, стремительно надвигавшейся с юга. Пилот в нём поморщился при виде такого прогноза. Буря будет сильной. Она могла начаться к утру. Он слышал, как долго и устрашающе завывает ветер в старой каменной трубе камина. На Коула посмотрела дочка Бёртона. Он повернулся к ней и улыбнулся. Под панцирем плохого настроения скрывалась красивая девочка. И Коул задумался о том, где её мать. Почему они с отцом вдвоём на ранчо в День Благодарения? — Эй! — улыбка Коула стала шире. — Меня зовут Коул. «Я вырос на ранчо». Глаза девочки сузились. Она как будто решала, отвечать ему или нет. «Я Тори Бёртон». «Я видел тебя с отцом и Оливией в лодке. Что-нибудь поймали?» «Оливия поймала. Она позволила мне подтащить рыбу к лодке». «Большая попалась?» «Достаточно большая, чтобы оставить её себе», ответила Тори. «Но я её отпустила». Экран телевизора неожиданно моргнул и погас. Коул подошёл к нему, выключил, потом снова включил. Это не помогло. Он проверил провода. Всё было подключено. Не работает? спросила Тори. Совсем, ответил Коул. Приближающаяся непогода должно быть нарушила сигнал со спутника и телефонную связь. А это означало, что интернета у него больше нет. Больше никаких поисков информации об убийце из Вотлейк и Сари Бейкер, пока всё снова не заработает. Стоило заряжать ноутбук. Теперь они отрезаны от цивилизации. И это в тот момент, когда надвигается сильная снежная буря. Словно нарочно ветер завыл снова. Где-то застучали ставни. Неожиданно распахнулась дверь кухни. Появилась Оливия с двумя бутылками вина в руках. Заметив Коула, она замешкалась. Его пульс участился, когда их глаза встретились. Она воспользовалась косметикой. Волосы не спадали на плечи блестящими волнами. Мягкий джемпер с высоким воротом, на вид кашемировый, скрывал шрам на шее. Оливия надела чистые джинсы по фигуре и ковбойские сапоги. В её глазах промелькнула быстрая улыбка. И это отозвалось у Коула в животе. И его охватил водоворот чувств — уважение, восхищение, сострадание и необходимость защитить. И просто доброе старое желание. Он хотел её. Вот так. И этот факт накаутировал его. Но она не из тех, с кем мужчина может действовать поспешно. Только не с её прошлым. Когда Оливия оставила вино на столике, к ней подошёл Гейдж Бёртон и тронул её за локоть. Она обернулась и широко улыбнулась. У Коула сдавила грудь от ревности. Тори тоже напряглась на диване. Она внимательно наблюдала за отцом и Оливией. Глаза девочки потемнели. Ветер снова завыл, и в трубе раздался глубокий таинственный стон, как будто непогода пыталась пробраться в дом. «Моя мама умерла» неожиданно сказала Тори. Её внимание по-прежнему было приковано к отцу и Оливии. Коул посмотрел на девочку. Она повернулась к нему, и у Коула защемило сердце от сочетания гнева и отчаяния в её глазах, на её лице. Мама задохнулась в снежной яме под деревом. Это была моя вина. Я каталась на лыжах вместе с ней, когда она туда провалилась, и не смогла её вытащить. О, боже! Коул медленно опустился на диван рядом с девочкой. «Мне так жаль, Тори». Коул замялся. «Но ты не можешь винить себя за несчастный случай». Её глаза повлажнели, она сцепила руки. Коул почувствовал, что на него смотрит Майрон, и у него возникло невероятное чувство, будто время раскручивается в обратную сторону. «Думал ли отец о Джимме?» «А Тая, которого он никогда не видел?» «В моей жизни тоже был несчастный случай», — негромко заговорил Коул. «В то время мне было всего шестнадцать». Я въехал на грузовике на речной лёд. В кабине вместе со мной сидели моя мать и младший брат. Машина проломила лёд. Мне удалось выбраться через окно водительской дверцы, а их я вытащить не смог. Я пытался. Господи, я старался изо всех сил, но... Голос прервался, когда на него нахлынули страшные воспоминания. За этот день я винил себя всю свою жизнь, Тори. кол снова покосился на своего отца. И совсем недавно понял одну вещь. Когда слишком цепляешься за чувство вины, оно просто не даёт тебе жить. Это не вернёт твою мать. Коул подался вперёд и заглянул в глубокие зелёные глаза девочки. Тебе нужно простить себя. Нужно найти способ. По её щеке побежала слеза. Коул сунул руку в карман джинсов за носовым платком, но его там не оказалось. Держи. Коул удивлённо поднял глаза. Его отец протягивал свежий носовой платок. Коул встал и взял платок у него из руки. Их глаза на мгновение встретились. Между ними встало прошлое, хотя они не произнесли ни слова. «Прости меня, сын», — очень тихо сказал Мэрон, его глаза слезились от выпитого. «За то, что я так и не отпустил». Коул почувствовал боль и сострадание. В груди стало тепло. Любовь, черт бы ее побрал. Он любил своего отца. По-настоящему любил. Ему нужно было прощение отца так же, как нужен был воздух для дыхания. Коулс глотнул. Ему вспомнились слова Оливии. — Я думала, что вы достаточно, взрослый, чтобы взять на себя инициативу, попросить прощения, помириться до того, как он умрет. Отец его опередил. — И ты меня прости. Ты никогда не узнаешь, как я оскорблю. Майрон отвернулся, крепко вцепился в стакан с виски и сделал большой глоток. Коул передал носовой платок Тори. Она вытерла глаза и высморкалась. «Лучше». Она посмотрела на скомканный носовой платок в своих руках. Потом её взгляд вернулся к отцу и Оливии. Взгляд Коула устремился туда же. Бёртон нагнулся к Оливии и что-то говорил ей в ухо. Она слушала, склонив к нему голову. Потом медленно улыбнулась. Потом откинула голову назад и засмеялась. И Коул вдруг застыл, словно зачарованный. Он впервые видел, как Оливия смеется. Даже через комнату в ее глазах отражалось пламя камина, и они сверкали. На щеках цвел здоровый румянец. На короткий миг она расслабилась и засияла, излучая жизненную энергию. Счастливая она выглядела волшебно. Может быть, ей каким-то образом удалось справиться с возвращениями в прошлое, и этим вечером в ней торжествовала выжившая. В крови Коула запульсировал тестостерон и Бёртон неожиданно превратился в соперника. Коул понимал, что именно волнует дочку Бёртона. Она тосковала по матери, и то, что она видела отца в такой ситуации с другой женщиной, убивало её. Коул почувствовал во рту горечь отвращения. Он повернулся к Тори. «Я оставлю тебя на секунду. Мне нужно поговорить с Оливией». Девочка долго и умоляюще посмотрела ему в глаза, потом кивнула. Коул встал и постарался приглушить бойцовую энергию, которая зажгла его. Оливия подняла глаза, увидев, что он подходит к ним. «Коул!» — она протянула руку, приглашая присоединиться. «Иди сюда, позволь мне познакомить тебя со всеми и рассказать, кто есть кто». Этим вечером она по-настоящему сияла. Был ли тому причиной Бёртон? Его компания оказалась настолько приятной? Что произошло в лодке, чтобы всё так быстро изменилось между ними?» кол почувствовал стеснение в груди. «Это Ким», — представила Оливия, когда молодая белокурая женщина, до этого расставлявшая бокалы на столах, прошла мимо с подносом. Ким улыбнулась и кивнула. «А за стойкой бара жених Ким. Его зовут Зак. Оба недавно окончили Северный университет и проработали в Броукенбар всё лето. День Благодарения — это их последний день на ранчо. Потом они уедут в Европу. Джейсон Чен, как ты знаешь, наш замечательный шеф-повар». Его дочка Нелла помогает Ким накрывать на столы. «Мы уже встречались», — сказал Коул. Нелла была той самой девочкой, которая сидела с Тори на диване, пока они смотрели кошмарные новости. Родители Неллы разведены. Этот день благодарения она проводит с Джейсоном. Возле бара Брэйниган. Он говорит с Заком. Это наш грум. Последний из ковбоев в Броукенбар, так сказать. Остальные — это гости из кемпинга и из домиков. Ты встречался с парой, которой принадлежит Пудель. Они из Кэллоуна. Пара постарше из России. Высокие мужчины рядом с ними — это лесник из дома Тысячи Миль. Коул посмотрел на угрюмого лесника, который, казалось, тоже их рассматривал. «А это Гейдж Бёртон. Ты разговаривал с его дочерью Тори». Оливия повернулась к Бёртону. «А это Коул Макдона, сын Майрона». Глаза мужчин встретились. У Гейджа оказались железные рукопожатие и прямой взгляд ясных голубых глаз. В нём было нечто такое, что заставило Коула сразу подумать о военных. Бёртон мог быть полицейским или наёмником. У Коула было чутьё на этих парней. Бёртон принадлежал к числу альфа-самцов, о которых он часто писал. На руке у Гейджа было обручальное кольцо. В груди Коула зашевелилась неприязнь, когда он выпустил руку Гейджа. И вместе с ней появилось еле ощутимое чувство неловкости. Бёртон, в свою очередь, как будто оценивал Коула, словно перед ним был противник. «Принести вам что-нибудь выпить?» — спросил Бёртон с улыбкой, которая никак не изменила выражение его глаз. Он пытался контролировать территорию, которая принадлежала Коулу. И явно что-то чувствовал каливии. Между мужчинами нарастало враждебное напряжение. Но Коул не стал нагнетать обстановку. — Спасибо, — поблагодарил он. — Мне скотч со льдом, и лучше двойной. Бёртон направился к бару. Коул проследил за ним взглядом. «Я тебе говорила о Гейджа. Это он оставил в офисе газету и приманку», — объяснила Оливия. Коул повернулся к ней. Глаза у неё были ясные, глубокого зелёного цвета. Его взгляд переместился на её губы, чуть тронутые блеском. Оно стояло достаточно близко, чтобы Коул снова мог почувствовать запах её шампуня и намёк на какой-то ещё аромат. Её бледно-розовый джемпер казался мягким, как сахарная вата. Ворот доходил почти до подбородка, закрывая шрам. Когда Оливия встретилась с Коулом взглядом, её зрачки расширились, и Коул ощутил прилив желания и почти горячечное удовольствие. Он её возбуждал. И осознание этого подогрело плотские мысли и сексуальное желание, уже горевшее в нём. Но тут же прозвучал сигнал предупреждения. «Не торопись, обдумай всё». И правильно ли было двигаться в этом направлении? Коул видел её интерес. Видел, как она реагирует в стрессовой ситуации. Ему уже довелось почувствовать, насколько ей отвратительны чужие прикосновения. Он уже видел ужас в её глазах. И знал, почему это так. Сексуальное насилие, совершённое над ней, было ужасным. Проклятье! Как же трудно! Коул не ожидал, что приедет домой и найдёт такое. Странная она эта приманка Бёртона. Негромко заговорил он. «Больше похоже на мушку для стальноголового лосося или кижуча». В глазах Оливии почти незаметно проскользнуло колебание. Её пальцы крепче сжали бокал с вином. Коулу не хотелось давить на неё, потому что приманка и без того выбила её из колеи. Но почему? Любопытство перевесило осторожность. «Судя по всему, это был подарок в честь выхода на пенсию», сказала Оливия. «Вместе с удилищем и другими искусственными приманками». «Бёртону передали её перед самым отъездом. Думаю, именно поэтому она оказалась у него с собой». Коул посмотрел ей в глаза. «Перед отъездом откуда?» «Из Ванкувера. Ты с ним раньше встречалась?» Её лоб прорезала морщина. «Нет, а что?» Коул пожал плечами и повернулся, чтобы посмотреть на Бёртона, заказывавшего напитки в баре. «Он быстро работает. У тебя к нему предубеждение», заметила Оливия. «У меня предубеждение к тому, как он подлизывается к тебе». Её рот приоткрылся от изумления. Потом губы изогнула медленная понимающая улыбка. «Если бы я не знала тебя лучше, Коул Макдона, я бы сказала, что ты ведёшь себя как собственник». «Может быть, так оно и есть». В её глазах появилась настороженность «Например, мне не нравится то, как его интерес к тебе отражается на его дочери, сидящей на диване», — добавил он. Улыбка Оливии погасла. Она несколько секунд выдерживала его взгляд, потом медленно повернулась, посмотрела на Тори и сглотнула. «Его жена погибла в апреле», — продолжал Коул. «Полагаю, прошло много времени, чтобы он залечил раны и начал болтать с другой женщиной на глазах у дочери, которая всё ещё страшно тоскует по матери». В глазах Оливии вспыхнуло возмущение. «Это не то, что ты думаешь. Ты прав, Тори действительно страдает. Но Гетч попросил меня помочь ей. Поощряя Бёртона, ты ей не поможешь». — Господи, ты и в самом деле точная копия своего отца, знаешь об этом? Она развернулась, чтобы уйти. — А может быть, я знаю, что такое потерять ребёнка? Негромко сказал он вслед. Оливия резко остановилась и медленно повернулась к нему. Коул продолжал. — Может быть, я просто хочу сказать им, что нужно держаться за то, что у них есть, потому что это не будет длиться вечно. Она застыла в нерешительности. Взгляд метнулся к Бёртону у барной стойки. «Он сказал тебе, чем зарабатывал на жизнь до выхода на пенсию?» — надавил Коул. «Нет, я не спрашивала. Я не устраиваю гостям ранчо допрос с пристрастием. Единственное, что я знаю, так это то, что он днём попросил меня помочь ему с дочерью. Ей нужна женская компания, так он сказал. Тори проявила агрессию в школе. Так она отреагировала на смерть матери. Гейдж только спросил, смогу ли я провести с ними некоторое время. Коул изогнул бровь. Черты Оливии исказило раздражение. «Послушай, сегодня я сумела помочь Гейджу и его дочери. Они оба одиноки, им больно. Благодаря мне они почувствовали себя чуточку счастливее, пусть на короткое мгновение. И от этого мне стало хорошо. Понял? Только и всего. Я не знаю, что ты имеешь против него. Я не обязана всё это выслушивать». Она собралась была снова отвернуться, но добавила. «Горе — непростое чувство, Коул. Уверена, ты об этом знаешь. Я не собираюсь отвечать на твой упрёк в том, что я его поощряю. «Прошу меня простить, я...» Рука Коула импульсивно взлетела, он ухватил её за рукав. Оливия замерла. Её лицо исказило напряжение. В глазах появился холодок. «Будь осторожна, Лив. Я ему не доверяю». Коул помолчал. «Я не верю в совпадение». «Что это значит?» Но прежде чем он успел ответить, к ним подошла Адель. Без фартука, с сумочкой в руке. «Если я больше не нужна, — обратилась она к Оливии, — то я поеду домой». «Услышала по радио в кухне, что уже завтра утром пойдет снег. Возможно, завтра мне придется заночевать в одной из гостевых комнат, если погода совсем испортится». «Почему бы вам не позвонить на раньше завтра утром перед выездом из Клинтона?» — ответила Оливия. «Если к завтрашнему вечеру разыграется Буранта, у нас, возможно, никого не останется на ужин в честь Дня Благодарения. Гости могут отменить заказы на столике». «Завтра вам едва ли удастся позвонить», — вмешался Коул. «Телефонный кабель поврежден, как и спутниковая антенна. Адель и Оливия одновременно посмотрели на телевизор. Его экран оставался чёрным. Ещё один порыв ветра застучал ставнями и завыл в высокой трубе камина. Одель подошла к телефону на стене возле барной стойки и сняла трубку. «Вы правы», — констатировала экономка, возвращаясь к ним. «Гудка нет». «Ладно, тогда вам вообще не следует завтра приезжать», — решила Оливия. «Просто оставайтесь дома в тепле и безопасности. Я справлюсь». Экономка замялась. «Честное слово», — улыбнулась Оливия, — «с нами всё будет в порядке». «Хорошо. Я позвоню завтра в телефонную компанию», — пообещала Адель. «Просто чтобы проверить, что это общая поломка, а не только наша». «Спасибо». «Тогда хорошего вечера», — она кивнула Коулу. «Передайте от меня привет мистеру Карику и Такеру», — сказал он и, повинуясь порыву, добавил. «Вы его скоро увидите?» Экономке явно стало не по себе. Сын часто к нам приезжает, так что да, вероятно. Вы упомянули, что он занимается финансами. На кого он работает? Клинтон такой маленький город. На девелоперскую компанию. Форбса, вероятно. Лицо Адели покраснело. Она посмотрела на Оливию. Ну да, он выполняет кое-какую работу для компании Форбса. Он помогает ему из предвыборной кампании на пост мэра. Форбс баллотируется в мэры? Адель кивнула и быстро, натянуто улыбнулась. «Вы верно сказали. Городок маленький, возможностей мало. Каждый берёт то, что может». Экономка повернулась к Оливии. Джейсон сказал, что готов подавать ужин через пять минут. «Ладно, спокойной ночи. Оливия, Коул». Кивком головы Адель попрощалась, не встречаясь с Коулом взглядом. Коул посмотрел вслед экономки, направившейся в холл. Она сняла с крючка пальто и бросила быстрый взгляд назад. Их взгляды встретились на короткое мгновение. Она открыла дверь. Порыв ветра захлопал её юбкой, и Адель вышла в ночь. По полу потянуло холодом. Пламя в камине затрепетало. Дверь хлопнула. Оливия резко повернулась к Коулу. Что это было? Ты знала, что Такер Каррик работает на Форбса? Нет. Но ты знаешь, что Форбс хочет купить ранчо. Все в Клинтоне знают об этом. Она нахмурилась. А ты всегда так рассматриваешь присутствующих, как будто анализируешь их. «Или ты всегда всех подозреваешь?» В её голосе явно прозвучало раздражение. «Старые привычки долго умирают, Оливия», — спокойно сказал Коул, глядя ей в глаза. «Ты как будто ищешь повод всех ненавидеть». Вернулся Гейдж с напитком для Коула. «Прошу меня простить», — холодно сказала Оливия. «Мне нужно проверить, как дела у Джейсона и готов ли он подавать ужин». Она направилась в кухню. Спина выдавала напряжение. Хоул снова заметил лёгкую хромоту. Закутана только в вонючую медвежью шкуру и джутовый мешок. На ней были дорожные ботинки на босу ногу. В руке она несла ружьё. Женщина сильно обморозилась, была вся в синяках и порезах, говорила какую-то чушь. На шее у неё была крепко завязана обтрепавшаяся верёвка. Это была Сара Бейкер, чудесным образом выжившая. Он бездумно потягивал виски, глядя, как за Оливией закрывается дверь кухни. — Отлично, приятель. Этот раунд ты точно проиграл. Попал в молоко. Умеешь ты вызывать доверие. Бертон тоже смотрел на дверь, за которой скрылась Оливия. Он встретился взглядом с Коулом, и что-то темное и злое промелькнуло между ними.